Глава 8. Слушать животных. Все невозможное когда-нибудь случается. В конце концов, желание отца исполнилось, и моя первая работа после окончания ветеринарной школы была связана с сельскохозяйственными животными в Ирландии. Когда в 1990 году, в возрасте 22 лет, я окончил ветеринарную школу, У меня не было ни малейшего представления о том, какое направление выбрать. Я проходил собеседование для стажировки в университетах Британии и Америки, чтобы более глубоко изучить медицину и хирургию. Это всегда происходило по одной схеме. Совершенно измотанный после перелета из Дублина, я находил тихую туалетную комнату в каком-нибудь уголке университета и спал там несколько часов прямо на унитазе, чтобы набраться сил перед собеседованием. К сожалению, такой отдых не шел мне на пользу, поскольку все мои попытки оказались безуспешными. Впрочем, это было к лучшему. Благодаря практике на фермах я научился полагаться на собственную смекалку и использовать подручные материалы. За это время я успел поработать с тремя ветеринарами. С Финтоном Грэмом, рядом с моим домом в Бальфине, с Полом Ригми, в графстве Оффали и Дэвидом Смитом в Западном Корке. Они научили меня гораздо большему, чем можно было почерпнуть из книг, например, чувствовать, что не так с животным. Я убедился, что ни одно тестирование не заменит медицинского осмотра. Все эти ветеринары работали с фермерскими животными, и ни у одного из них не было ни рентгеновского аппарата, ни тем более томографа. Даже простой анализ крови было сделать проблематично. Во-первых, это было дорого. А во-вторых, в начале 90-х ирландские ветеринары это не практиковали. Приходилось полагаться только на свою интуицию, задействуя обоняние, осязание, слух и зрение. А иногда и вкусовые ощущения. Правда, это прискорбное происшествие случилось лишь раз, когда я пытаюсь избавить корову от вздутия, ввел ей желудочный зонт, неосторожно втянул в себя воздух и получил полный рот содержимого рубца. Постепенно у меня появилось шестое чувство – способность услышать животное и понять, что с ним происходит. Ветеринарная практика в то время была скорее сродни искусству, чем точным наукам или набору навыков, которые можно научиться по книгам и получить знания, сдав экзамены. В самом прямом смысле слова необходимо было умение слушать животных. Дольше всего я проработал с Дэвидом Смитом в западном корке. Думаю, это был самый плодотворный период обучения в моей практике. Я учился быть настоящим практикующим ветеринаром, способным обходиться без всех ухищрений современной науки. Дэвид обладал уникальным шестым чувством. Ему достаточно было взглянуть на корову и ощутить ее запах, чтобы поставить диагноз — китоз, гипомагниемия или гипокальциемия. Кое-чему он научил и меня. Поначалу фермеры не хотели иметь со мной дело, потому что я был новичком, да к тому же еще и очень молодым. Но мне кажется, что постепенно они начали принимать меня, увидев, что я умею ладить с животными и понимаю, что с ними не так. Ведь и сами фермеры делают это постоянно, не имея никакого специального образования. Собственно говоря, способностью почувствовать животное я в значительной степени обязан уроком своего отца. Сегодня я часто тоскую об этих временах, глядя на своих коллег и интернов. Мы выбираем лучших специалистов, обладающих колоссальным техническим опытом и искусных в хирургии. Они приходят к нам блестяще, сдав все экзамены. Но с моей точки зрения, ни один сданный мной экзамен не мог заменить обучение искусству восприятия и постановки диагноза еще до получения снимков или анализов крови. В начале 90-х годов нужно было почувствовать животное, вступить с ним в контакт, потому что чаще всего ты оказывался посреди поля со стетоскопом в ушах, держа в одной руке термометр а другой пальпируя, одновременно принюхиваясь к его дыханию и наблюдая за его поведением. Другими словами, чтобы поставить диагноз, действительно нужно было слушать животное, потому что положиться ты мог только на свою интуицию, знания и ощущения, слух, осязание, обоняние, зрение и даже вкус, ну и, конечно же, опираясь на веру. В ветеринарии Нет более сложной отрасли, чем работа с крупными животными на фермах. Нагрузки колоссальные, рабочий день не нормирован. Вот почему впоследствии я никогда не жаловался на перегрузки при работе с мелкими животными. Вызовы никогда не прекращались. Я беспрерывно мог под дождем, принимая роды то у одной коровы или овцы, то у другой, засыпая только если падал от усталости но даже тогда меня будили и вызывали на очередную ферму, хотя лег я всего час назад. Удивительно, как мало мы спали, особенно в западном корке, поскольку в этой огромной сельской общине работать приходилось практически постоянно. Сон был дозволителен лишь по мере необходимости, и стойкость Дэвида была поистине вдохновляющей. Вообще-то это даже работой нельзя было назвать. Это был образ жизни. Мы жили среди таких же фермеров, как мой отец, для которых работа и была образом жизни. Поэтому мы должны были быть доступны 24 часа в сутки, 365 дней в году. Некоторые виды работ, например, обрезание рогов и зачистка копыт, частенько выполнялись при свете тракторных фар, потому что днем на это просто не оставалось времени. Как-то ночью... Я заснул, приложив ухо к груди теленка, когда прослушивал его легкие. На рассвете явился фермер, пнул меня и расхохотался. «Парень, тебе его не вылечить, если будешь на нем спать!» Когда я работал с крупными животными, я остро нуждался не только во сне, но и в деньгах. Я не мог позволить себе машину, поэтому, работая с Финтоном Грэмом, ветеринаром фермы, где я вырос, поначалу я ездил на отцовском тракторе сложив свои инструменты в багажник за кабиной. Заслужить признание фермеров оказалось очень непросто. Однажды я позаимствовал «Пежо» у Финтона и, возвращаясь с отела, не рассчитал угол поворота и на полной скорости врезался в глинистую насыпь. Крыло я успел заменить до возвращения Финтона из отпуска, но он, конечно же, обо всем узнал. Вскоре я купил за 350 фунтов Поддержанную Мазду 232 желтого цвета. Это было мое первое крупное имущество. Масло она потребляла больше, чем бензина, и отличалась весьма нестабильным нравом. В ней не было ни печки, ни демистера, но она была моей. Я любил эту машину. Грязь и вода летели из-под колес моей старой Мазды, когда я, подпрыгивая на ухабах, катил по засыпанной гравием дорожке к ферме Ларри, Он вызвал меня от соседа, потому что телефона у него не было, чтобы я приехал осмотреть корову с маститом. Подъехав к концу дорожки, я увидел черно-белую коли, ковылявшую по унавоженному двору, сильно хромая. Я обратил на это внимание, хотя на ирландских фермах мне часто доводилось видеть хромых собак. Эти животные не были у них в приоритете, разве что отличающиеся особыми рабочими качествами. Мастит у коров Это инфекция в имени, которая ведет к отсутствию молока, что для фермеров гораздо важнее. Я оставил машину возле ворот, которые держались на веревке, привязанной к электрическому столбу, и пошел искать Лари. Лари являл собой живописное зрелище. Он стоял, сгорбившись и опираясь на приоткрытую дверь своего дома, в грязных, потрескавшихся от старости болотных сапогах, в дранных штанах из грубой ткани цвета навоза и в свободном ирландском шерстяном свитере крупной вязки дженсай с несколькими дырами. То, что было накинуто сверху, вообще не поддается описанию. Когда-то это, видимо, было плащом, но теперь превратилось в некую вощенную накидку, наброшенную на плечи и подвязанную древним и стертым почти до прозрачности кожаным ремешком. Его всклокоченные сальные волосы переплелись с длинной бородой, покрывавшей впалые щеки, а глаза сурово смотрели из-под нависших косматых бровей. Верхние зубы коричневого цвета нависали над нижней губой, что говорило о неправильном прикусе из-за верхнечелюстной прогнатии, но придавало ему какой-то трогательности. Ларри был очень сутул, а поскольку он не отличался высоким ростом, При разговоре ему приходилось одновременно поворачивать голову и в бок и вверх вытягивая шею, чтобы взглянуть на собеседника. Когда он говорил, из-за отсутствия нескольких зубов изо рта у него летела слюна. Несмотря на все это, он сиял, как начищенная пуговица, и его глаза искрились озорными огоньками. Жил Ларри в трехкомнатном хлеву, крытом соломой, на крутом склоне холма в окружении деревьев, и кустарников. Страшно грязный скотный двор с несколькими загонами для скота защищал дом от пронизывающих ветров. У Лари было несколько коров, причем дойная любимица жила прямо в его доме. Корова жила в верхней части дома, расположенной чуть выше по склону холма. Ведя меня по комнатам с низкими балками, Ларри не пригибался, мне же пришлось согнуться. Он бормотал что-то про твердые соски, пока мы шли через кухню и спальню до коровника. В соски коровы действительно были твердыми, как камень. Я сказал, что ничего сделать уже нельзя, спасти их невозможно. Ну что за ужасный человек, просто ужасный. Вечность всего делает проблему. Наверняка есть какой-нибудь способ, ну хоть какой-нибудь. Мне пришлось вскрыть вымя скальпелем. Обычный прием, примостите одной четверти вымени на финальной стадии. Я сделал корове укол и невинно спросил, почему Лари держит корову в верхнем помещении, а не ниже по холму. Ведь ему приходится выгребать навоз через собственную спальню и кухню, и выгребная канава таким образом проходит через весь его дом. Лари наклонил голову, посмотрел на меня снизу вверх и заявил, «Ну что за ужасный человек, ужасный человек! Разве ж это не центральное отопление?» «Конечно, так и есть». Глинобитные стены и соломенная крыша удерживали тепло от коровы как в иглу, в этаком зловонном, заваленном навозом иглу. Позже, когда я достал из машины препараты для лечения коровы и передал их Лари, а хромой пес наблюдал за нами, Ларри вытянул шею и сказал, «А нельзя ли подправить мою старую собаку, пока вы здесь?» Оказалось, что одна из коров легнула Колли и сломала ей бедренную кость. Собака вопросительно смотрела на нас обоих. Я сказал, что, наверное, прямо сейчас не смогу ей помочь. Это невозможно, поскольку у меня нет необходимых инструментов. Ах, ну что за ужасный человек, ужасный человек, вечность всего делает проблему, у вас же в багажнике, наверняка есть какие-то волшебные бутылочки. Этот фермер искренне верил, что я могу исправить что угодно, как и многие люди, приходящие ко мне сегодня, хотя это и не так но он в этом ни минуты не сомневался. Ларри жил очень просто. У него не было электричества, так как он украл все ближайшие электрические столбы вдоль дороги, чтобы построить скотный двор и хлев. Единственным источником света был мерцающий крест желтой лампы над кухонным столом, газовая лампа Святое Сердце Иисуса. Мотыльки и мухи, предпочитали погибнуть на этой лампе, лишь бы не задерживаться в доме Ларри еще хоть на секунду. Лари наклонился и, схватив бедного пса за шкирку, поманил меня обратно на кухню. Он убрал со стола ветчину и джем, постелил свежую газету и знаком предложил мне действовать, тронутой его настойчивостью и абсолютной верой в мое могущество, а также жалким видом несчастного пса, который явно страдал от боли. Я решил попробовать сделать, что в моих силах. Я пошевелил мозгами, и тут у меня в голове вспыхнула вторая лампа. Я спросил у Лари, нет ли у него какой-нибудь прочной проволоки. Он кивнул, понимающе подмигнул мне, ткнул себя в нос кривым грязным указательным пальцем правой руки. Но, разумеется, проволока у него есть, раз он украл электрические столбы. Небольшая куча проволоки валялась за его домом и я мог выбрать то, что мне нужно. Вернувшись к Мазде, я взял из багажника нужные волшебные бутылочки и вернулся на кухню, чтобы ввести собаке обездвиживающее средство для мелких животных. Эторфин с метатримепразином. Сегодня это средство запрещено, потому что, хотя оно и обездвиживает, но замедляет дыхание и сердцебиение. Даже несколько капель этого средства могут привести к смерти человека. В этом случае нужно немедленно вводить антидот, дипринорфин, ревивон. Некоторым ветеринарам, насколько мне известно, это не удалось. Я уложил обездвиженного пса на кухонный стол, а вокруг нас летали притягиваемые светом лампы мухи. Потом я сделал из проволоки петлю с двумя длинными распорками. Вспомнил, как нас учил этому Эрик Уинстонли в ветеринарной школе, знавший все о приемах старинной ортопедии. Хотя многие из них давно устарели, но этот способ сегодня мог мне пригодиться. Я обмотал проволочную петлю тряпками и закрепил вокруг лапы собаки в области паха. Нижнюю часть лапы я выпрямил и с помощью хирургической ленты прикрепил к U-образной раме из нижних перевернутых концов двух распорок. Получилось своего рода баскетбольное кольцо вокруг паха, придерживаемое двумя проволоками перед лапой и за Стопа собаки опиралась на основание этих проволок. Это позволило вытянуть бедренную кость от бедра до колена и зафиксировать ее фрагменты. Оставалось только надеяться, что они срастутся, образуя костную мозоль. Вряд ли лапа станет анатомически правильной, но если мозоль окажется достаточно прочной и не повредит мышцы, лапа собаки может стать вполне функциональной, хотя легкая хромота и сохранится. Это была вытягивающая шина Томаса Шредера. Впервые ее применили во время Первой мировой войны. С ее помощью раненые солдаты могли стоять и продолжать сражаться в окопах. С 1916 по 1918 шина Томаса, как ее тогда называли, снизила смертность от переломов бедренной кости с 80 до 20%. Эта же шина должна была теперь спасти лапу собаки, лежащей на кухонном столе. Я вытянул сломанную заднюю лапу, перевязал ее, прикрепил к шине и обмотал скотчем, а потом сделал собаке укол ревивона и велел Ларе какое-то время держать пса дома. Это ему не понравилось, так как собака жила на улице, но он подчинился, потому что я предупредил, что если вернусь и увижу на повязке следы навоза, ответственность будет на нем. Впрочем, это могло случиться и дома, поскольку навоза здесь хватало. «Ну что за человек, ужасный человек», — причитал Ларри, возвращая ветчину и джем на прежнее место в центре стола. Потом он наклонился над открытым очагом, над которым был закреплен металлический вертел с несколькими крюками. С одного он снял большой черный чайник. «Выпейте чаю, прежде чем трогаться в обратный путь», — предложил он. Я вежливо отказался, поблагодарив его за гостеприимство, и направился к выходу. Много лет спустя... Мне пришлось сделать такую же шину для себя, из проволоки, детского сидения для унитаза и старой кроссовки. После перелома щиколотки эта шина позволяла мне достаточно долго стоять, когда я оперировал. Хирург велел мне находиться в покое в течение полутора месяцев, но я никак не мог себе этого позволить. Слишком много операций нужно было сделать. Понимаю, что в ваших глазах могу показаться лицемером, потому что сам всегда бешусь, когда хозяева моих пациентов не следуют моим рекомендациям. Но я был уверен, что все под контролем. Моя нога надежно закреплена и находится в полном покое. Только не горизонтально, а вертикально. Впрочем, операция на моей ноге оказалась неудачной вовсе не по моей вине. Искусственный костный трансплантат растворился и не заполнил отверстие в таранной кости. Пришлось делать операцию повторно, используя костный мозг из моей тазовой кости. Честно говоря, вины хирурга в этом тоже не было. В следующий раз я научился оперировать, сидя уже в кресле каталки, поскольку отказать пациентам, которые во мне нуждались, я не мог. Делайте, что я говорю, а не что я делаю. В следующий раз я увиделся с Ларри морозным февральским утром несколько недель спустя когда он вызвал меня срезать рога его быкам. Сделать это нужно было до того, как скот отправят на рынок. Операция жестокая, но необходимая, чтобы снизить риск травмирования людей и других животных. Спиливать рога следует вместе с соединения с черепом, захватывая часть плоти, из которой они росли. В юности я не раз проделывал эту операцию и отлично с ней справлялся. Отец именно этим и занимался в тот день, когда меня через неделю после рождения привезли домой. Но я не любил обезроживание вовсе не поэтому. Процесс этот, мучительный и для людей, и для животных, всегда казался мне ненужным, потому что гораздо проще было удалить бугорки рогов у телят в младенчестве. Впрочем, и это тоже было не самым приятным делом, ведь бугорки выжигались раскаленным металлическим прутом. И все же это было не сложнее многого из того, что мне, как ветеринару, приходилось делать в начале 90-х в Ирландии и что люди делали веками до меня. Однако Ларри не был сторонником современных веяний вроде выжигания бугорков рогов у телят или использования электричества. Поэтому я приехал к нему февральским утром для спиливания рогов. Я припарковал машину и прошел во двор мимо ржавых ворот, привязанных к ворованному электрическому столбу. К брюкам тут же прицепился клубок каких-то колючек. В полумраке зимнего утра стояли 23 годовалых бычка, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и разбивая тонкий лед на многодюймовом слое навоза, покрывавшем скотный двор. Над стадом поднимались облачка пара от теплого дыхания и жарких тел, словно дымовые сигналы угрозы, исходящие из раздутых ноздрей и потных боков животных. Все 23 быка медленно повернули головы ко мне когда я вошел в ворота и оказался по самой икры в навозе перед домом ларри он стоял в дальнем конце двора у бочки куда дождевая вода стекала с соломенной крыши водопровода не было борода ларри свисала в ледяную воду которая стекала по трубе с водосточного желоба когда я подошел ближе то понял что он моет большую плоскую пилу с деревянными ручками причем моет ее тряпкой в которой я узнал его кальсоны, и предположил, что он совмещает два дела — мытье инструмента и стирку. Пила на небольших ирландских фермах используется для массы всяких дел. У лари она была в точности такой же, как и у нас на ферме. Я пользовался ею сотни раз. Сегодня отцовская пила хранится в стеклянной витрине в моем офисе, где я живу и работаю. Рядом с ней красуются старинный шприц для инъекций и пара щипцов, первые в моей жизни и последние в жизни отца. На другом конце двора, рядом с быками, я заметил две маленькие ножки, торчащие из-под ржавой перевернутой бочки, которая медленно перемещалась по обледенелому двору. Резиновые сапожки принадлежали маленькому мальчику. Он осторожно наступал на ледяную корку поверх замерзшего навоза, потом с трудом отрывал вторую ногу и также осторожно переставлял ее вперед, и она пробивала тонкий лед и погружалась в темную навозную жижу. «Что это, Ларри?» — воскликнул я, указывая на бочку на ножках. Изо рта у меня вырвался клуб пары и повис в морозном утреннем воздухе. Он оторвался от своей работы, повернул короткую шею влево от сгорбленной спины и посмотрел на медленно передвигающуюся бочку. «Ворота, конечно!» «Что значит ворота, Ларри?» Ну, то и значит ворота. Он встанет у конца загона, а когда быки побегут, он их остановит. Ну, конечно, подумал я. Он шутит, что ли? Маленький мальчик внутри железной бочки должен остановить стадо из 23 обезумевших быков, которые, чтобы вырваться, готовы разнести все на своем пути. Но вместо этого я сказал что-то вроде Ну, это же невозможно, Ларри, это же ребенок в бочке». Я и сегодня помню хриплый смех фермера. Ну что за ужасный человек? Ужасный человек! Ну да, поэтому парнишке как-то комбайн проехался, а так с ним все в порядке. А я подумал, ну конечно, как же так я и поверил. Джонни крикнул Ларри мальчику. Покажи ему свои ноги! Оказалось, что Джонни ⁇ сын соседа, худощавый парень с лучезарной, заразительной улыбкой и массой веснушек. Он вылез из бочки с гордостью закатал брюки и продемонстрировал синяки от шин комбайна на играх. Похоже, комбайн действительно его переехал, но почва оказалась достаточно мягкой, и маленькое тело погрузилось в землю, так что комбайн не причинил ему особого вреда. Кто мог бы в это поверить? Ларри расхохотался. Вот видите, все невозможное когда-нибудь случается. Я вырос на ферме и привык к обычаям фермеров. Их странности меня мало удивляли, но это было нечто невообразимое. Ребенок в бочке в качестве преграды для беснующихся быков, которые, к тому же, не видели ни одного живого существа, кроме Лари за все 18 месяцев своей жизни. И тогда я с высоты своего авторитета и, как истинный сын фермера, произнес, «Значит так, Лари, я отвечаю за всех, кто работает со скотом». Я просто не могу допустить, чтобы мальчик в ржавой бочке служил боксом-фиксатором для скота. Для непосвященных поясню. Бокс-фиксатор — это длинный коридор, огороженный решетками и поручнями или цементными стенами. По этому коридору животных, в данном случае скот, ведут для различных процедур. От приема глистогонных препаратов и противопаразитной обработки до проб на туберкулез. Все это я не раз видел в детстве. В первый год практики я, наверное, побил местный рекорд, поставил максимальное количество проб на туберкулез в течение дня. В те времена их количество еще не было ограничено. Потом я огляделся и понял, что бокс-фиксатор у лари не лучше бочки в качестве ворот. Он был построен не из металлических решеток и столбов или цементных стен, а скорее из веток кустарника, выращиваемого в качестве живой изгороди из которых он сделал что-то вроде плетня между всеми теми же незаконно реквизированными электрическими столбами. Чтобы спилить рога взрослому быку, нужно ухватить его за ноздри большими железными щипцами, типа тех, какими ворочают угли в камине. Это нелегко даже в самых лучших условиях. Но пугающая перспектива удерживать беснующегося быка в этой птичьей клетке казалась совершенно безнадежной. Я решительно топнул ногой и сказал, что... Джонни в бочке быть воротами никак не может. «Ну что за ужасный человек, ужасный человек!» Эхом отдавалось у меня в голове, когда я встал в конце загона с цепью в руках. Ларри с двумя приехавшими помощниками направили скот в загон. Чтобы загнать их туда и направить по коридору, животные должны видеть выход. Но в последнюю минуту я потяну за цепь, лист оцинкованной стали поднимется, перекроет выход, и остановит быков. Первый вол побежал по коридору, опустив голову. Земля дрожала под его копытами. Легкая изгородь сдрогалась. И вот первая пара рогов пронзила стальной лист, войдя в него как нож в масло. Я до сих пор чувствую, как цепь вырвалась из моих рук. Мне крупно повезло, что она не обмоталась вокруг руки, потому что тогда с карьерой хирурга можно было бы проститься навсегда. Потом в моей жизни было еще несколько случаев, которые могли положить конец моей карьере хирурга, причем исключительно по моей же глупости. К счастью, пока что мои руки и глаза целы. Первый бык вырвался из загона, сооруженного из веток и электрических столбов, и унесся в поле, а за ним последовали остальные 22. Сбегая вниз по холму, он яростно тряс головой, и железный лист вращался, как ржавые лопасти вертолетного винта. Так он сам лишил себя одного рога. лари криво ухмыльнулся. «Ну что за ужасный человек? Ужасный человек! Это твой новый способ удаления рогов?» У этого шельмеца хватило наглости заявить, что я должен остаться и помочь загнать быков обратно. Но я возмущенно отказался, сказав, что меня ждут на других фермах. И это не было ложью. Я отправился на отелы и окоты, пока парни ловили разбежавшихся по полям быков. Вернувшись на ферму после обеда, я застал Лари сидящему у калитке с двумя приятелями и потягивающими холодный чай из бутылки из подвиски. В руке он держал крышку от банки с печеньем, на которой лежало несколько крекеров и ломтики сыра. Я был твердо уверен, что крекеры не должны пахнуть нафталином, а на сыре не должно быть зеленых и синих пятен, хотя, возможно, плесе не пристало сыру определенной выдержки. Ларри предложил мне перекусить, однако я вежливо отказался от такого раритета. Быки стояли во дворе, порядком раздраженные утренним приключением. На сей раз роль ворот предстояло исполнять мне на тракторе Месси Фергюсон. Первый бык вошел в бокс. Он должен был побежать до конца и увидеть выход, остальные последовать за ним, а я должен был быстро двинуться задним ходом и перекрыть его. Наклонив голову, первый бык врезался в металлическое колесо трактора и сломал один рог. Кровь брызнула во все стороны, заливая и трактор, и меня. Я спрыгнул вниз и попытался ухватить быка за нос щипцами, чтобы перекрыть артерию и отпилить другой рог. В конце концов, мне это удалось с помощью одного из приятелей Ларри. И тут же я услышал его традиционный рефрен. «Что за ужасный человек? Ужасный человек! Вечно из всего делает проблему!» «Ничего-ничего, это уже второй. Остался 21. В этом хлипком боксе нам с большим трудом удавалось ухватить каждого быка щипцами за ноздри. Один из помощников придавливал его шею ногой, а я вкалывал анестетик и спиливал рога. Ко всеобщему облегчению мы закончили эту тяжелую работу до темноты. Я уже собирался уезжать, когда к огромной куче рогов во дворе подошел пес. Он все еще прихрамывал, но выглядел вполне счастливым. Я так и не узнал, выполнялись ли мои указания, потому что Ларри сказал, что через несколько недель сам снял шину. Полагаю, он следовал правилам не лучше меня. Ларри расплылся в своей неподражаемой улыбке и с лукавым блеском в глазах повернул шею, чтобы взглянуть мне в глаза. «Вот так вот», — сказал он и повторил, — «все невозможное когда-нибудь случается». Хотя прошло почти 30 лет, я до сих пор иногда слышу эти слова, когда берусь за операции, которых никто прежде не делал. Лари, похоже, оказался пророком. Так оно и есть. Все невозможное когда-нибудь случается. А я действительно ужасный человек, вечно делающий из всего проблему. Я постоянно задаюсь вопросом, почему все так, когда можно сделать лучше. Возможно, когда я проходил собеседование в интернатуру и на работу, люди чувствовали, что я слишком раскачиваю лодку, задаю слишком много вопросов, и от меня будет слишком много проблем. Не знаю. В конце концов, мне пришлось разработать собственную программу обучения, на которую, как потом оказалось, ушло 20 лет. Только так мне удалось стать специалистом. Это пришло только с опытом. И даже сейчас я продолжаю делать из всего проблему, потому что убежден, все невозможное когда-нибудь случается. Неудивительно, что студенты в ветеринарной школе учатся очень долго. Особенно долго учатся те, кто хочет стать настоящим специалистом. Но в последние десятилетия я заметил, что ожидания меняются. Выпускники ветеринарной школы рассчитывают на нормированный рабочий день. Я встречал многих, кто отказывался работать после определенного времени. Они уж точно не стали бы спиливать рога быкам лари после захода солнца или ассистировать мне во время сложной операции после 7 вечера. В последние годы профессия перестала восприниматься как призвание. Это вполне объяснимо, возможно, целесообразно и даже неизбежно. Но, на мой взгляд, ветеринар должен быть готов время от времени работать долгие часы для формирования его как специалиста и укрепления характера. Сегодня есть дневные и ночные ветеринары, иногда с разделением оказываемых услуг. Когда я закончил свое обучение, в Ирландии такого не было. Изменились и ожидания общества, и это, по-видимому, к лучшему. Но все это не для меня, потому что меня не так воспитывали, и я выбрал другой путь, по которому иду последние 28 лет. Конечно, мне могут возразить, сказав, что нормальный рабочий график способствует более эффективной работе. Но с моей точки зрения, нужно использовать все возможности, чтобы добиться успехов в том, что ты выбрал в качестве своего призвания. Разумеется, я не рассчитываю, что молодые ветеринары будут работать так же напряженно, как и я, оставаясь в клинике после полуночи. И дело не в том, что мне нравится работать допоздна, а в том, что мои операции совершенно уникальны по ряду причин. И я стараюсь сделать их столько, сколько успею в течение дня, и так на протяжении всей недели. Я пытаюсь сократить число ночных операций, обучая других, чтобы можно было распределить нагрузку на всех. Думаю, что мне нужно искать лучший баланс между рабочим и нерабочим временем. Я никому не рекомендую мой образ жизни, но в период обучения и в первые годы работы человек должен прикладывать все усилия к тому, чтобы стать поистине хорошим специалистом. Не подумайте, что люди выстраиваются в очередь, чтобы чему-то научиться у меня, как когда-то я стремился к своим наставникам. На самом деле найти людей, готовых брать на себя риск, связанный с проведением сложнейших хирургических операций и сопровождаемый неизбежными стрессами, Довольно трудно. И стажеры, и специалисты могут найти более спокойную работу. Я часто думаю, как вдохновить будущие поколения, как дать им понять, что стремление к совершенству стоит того, чтобы продолжать учиться, как стоит того умение слушать животных, сколько бы времени на это ни было потрачено. Это гораздо важнее, чем зазубрить учебник для успешной сдачи экзамена. Как было бы замечательно, если бы мы могли... Вести отбор студентов-ветеринаров, опираясь на широту и глубину их чувств, размах сострадания и страстную решимость работать так усердно, как это необходимо для того, чтобы стать превосходными специалистами. Но, к сожалению, все это не поддается измерению и оценке. Поэтому мы выбираем людей исключительно на основании их опыта общения с животными и по результатам экзаменов. Мы не можем измерить сострадание врачебную прозорливость и целеустремленность на письменных экзаменах. Даже при проведении собеседования это проблематично и весьма субъективно. Кроме того, в нашу эпоху законности студенты легко могут пожаловаться на несправедливые отношения, если критерии отбора окажутся умозрительными и необъективными, несмотря ни на какие субъективные оценки их качеств. Тем не менее, исходя из своего многолетнего опыта, Могу сказать, что хотя хозяева животных хотят, чтобы ветеринары были блестящими клиническими специалистами, им нужно, чтобы те еще были и очень внимательны к своим пациентам. Никого не волнует, сколько вы знаете, пока они не поймут, что вы о них заботитесь. Я часто повторяю это высказывание интернам и ординаторам. Думаю, все эти факторы должны учитываться по мере развития учебных программ, особенно в связи с тем, что студенты сегодня очень рано определяются с курсом по выбору. Ветеринарные школы стараются учить студентов так, чтобы они имели представление о том, как лечить всех животных. Но это слишком трудно, потому что практика лечения сельскохозяйственных животных, лошадей или домашних питомцев, не говоря уже о диких зверях и обитателях зоопарков, сильно разнится. Это все равно, что заставить студентов-медиков изучать методы лечения не только человека, но и всех остальных видов. Ветеринария, как и медицина человека, становится узкоспециализированной. Я, например, преимущественно выполняю операции с использованием специальных имплантов, применяя современные методы спасения. В человеческой хирургии есть специалисты, которые делают операции только на запястье или на голени, кто-то занимается исключительно ревизионной хирургией, а кто-то решает проблемы сетчатки глаза. Однако люди по-прежнему хотят, чтобы местный ветеринар мог и залечить перелом, и сделать полостную операцию по удалению селезенки. Мне кажется, что в ближайшее время это канет в прошлое. Поскольку общество развивается, люди становятся все более осведомленными, а молодые ветеринары приобретают все более узкие специализации. Сельское хозяйство тоже изменилось до неузнаваемости с тех пор, как я начал практиковать. Многие мелкие фермы, которые мы обслуживали в те годы, попросту исчезли, не выдержав конкуренции в эпоху интенсификации. Сомневаюсь, что в наши дни остались фермеры, подобные Ларе. Характерной особенностью того времени было то, что многие из них, в том числе и мой отец, редко сразу платили ветеринару за лечение животных обещая заплатить после сбора урожая или окончания сезона отела или еще когда-то. А когда наступал час расплаты, всячески пытались уменьшить сумму долга. Из-за этого многие ветеринары постоянно пребывали в состоянии финансовой нестабильности. После того, как они проработали всю зиму и весну, выезжая на вызовы, в конце концов, они были вынуждены предоставлять скидки за уже выполненную работу. Сейчас их положение кардинально изменилось. Сегодня и сельское хозяйство, и ветеринария монетизированы в полной мере. Это вселяет оптимизм в современных выпускников, что понятно, поскольку им пришлось вложить значительные средства в свое образование. Они ожидают и, несомненно, заслуживают достойного заработка, нормального графика и хороших условий работы и отдыха с самого начала. Вряд ли где-то в Европе еще остались такие, как Ларри со своей собакой на кухонном столе. Мне хочется показать молодым ветеринарам, что в их профессии всегда есть место для импровизации и смекалки. Но, увы, боюсь, что это время безвозвратно ушло. Когда я только начинал работать, я не мог позволить себе нормальную квартиру. В первые годы я жил в не слишком благоприятном окружении. Хуже всего было жить над питейным заведением и похоронным бюро. Когда под полом твоей квартиры постоянно работают с трупами, у тебя дома жуткий холод. Домовладелец был хозяином всего, и квартир, и паба, и похоронного бюро. Этакий хозяин жизни и смерти в городе. Он зарабатывал деньги на живых, пока те могли пить, поминая мертвых, но даже когда они умирали, их деньги все равно перекочевывали в его карман. Хозяин был скуп. Две сдаваемые квартиры, по сути, были одной комнатой, разделенной перегородкой. Поскольку на две ванны или душевые комнаты он тратиться не хотел, он просто поставил перегородку посреди старой металлической ванны, сделал второй слив на другом конце и установил души по обе стороны, загерметизировав швы мастикой. Парень, который жил во второй квартире, работал в пабе. Домой он возвращался после его закрытия, то есть около часа ночи. Когда он принимал душ, вода просачивалась сквозь герметик в мою половину ванны. Вот такие бывали деньки. Днище моей Мазды проржавело, и я усердно заделывал щели герметиком. Какое-то время это помогало. Как-то ночью я возвращался домой после кесарево сечения у коровы. Дождь заливал ветровое стекло, дворники сломались, а антизапотевателя у меня не было, и я ехал очень медленно, протирая стекло газеты, чтобы хоть что-то видеть. Я и без того был измотан и раздражен, а тут еще и шину проколол. Пришлось вытаскивать все из багажника, чтобы достать запаску. Я сменил колесо, убрал инструменты и уехал. И только почти добравшись до дома, я понял, что оставил проколотое колесо на обочине. Пришлось ехать назад. Под проливным дождем, в темноте, я разыскал колесо и запихал его в багажник поверх всего остального. Только на следующее утро я понял, что запихнул колесо с такой силой, что ржавое дно багажника отвалилось, а все мои пузырьки с лекарствами и хирургические инструменты вывалились на дорогу. В багажнике остались лишь большие ветеринарные щипцы для отела, которые зацепились за края дыры, да проколотое колесо, повисшее на них. Машина так тарахтела и шел такой сильный дождь, что я целиком сосредоточился на дороге и не слышал, как мои вещи вываливаются на проселочную дорогу на протяжении нескольких миль. Мне снова пришлось вернуться, собрать то, что удалось найти и погрузиться в глубокую печаль из-за потери множества антибиотиков, магния, кальция и других жизненно важных для моего ремесла предметов. Ненамного лучше стало и когда я сменил «Мазду» на свою первую новую машину — «Пежо 206». Я снова возвращался домой ночью после отела и на очень извилистой проселочной дороге, как их немало в западном корке, попал в густой туман. Я ехал слишком быстро и вдруг совершенно неожиданно увидел перед собой стену. Слева было ограждение моста, поэтому, чтобы не врезаться в него, я свернул вправо и въехал прямо в реку, налетев по пути на большой камень. Машина резко остановилась, с деревянной полки сзади слетела бутыль с раствором для эвтаназии и разбилась о мой затылок. Полки я сделал сам, сколотив из старых досок. Мне крупно повезло, что я не утонул в реке, не разбился насмерть, налетев на пень, и отделался всего лишь небольшой раной на затылке, щедро окропленный раствором для эвтаназии. Удивительно, как машина вообще не сгорела, Оставалось только надеяться, что ветеринар из меня получится лучше, чем водитель. Сельская практика закаляла мой характер. Этому способствовало все. Места, где я жил, фермеры, с которыми встречался, мои машины, животные, которых я слушал и полученный опыт. Все это очень пригодилось мне в жизни. Думаю, что я смог бы стать хорошим сельским ветеринаром, если бы остался там. У меня была бы совершенно другая жизнь. Может быть, я жил бы сейчас где-нибудь на склоне холма, на собственной ферме, в окружении детей. Конечно, я не стал бы жить в одном доме с дойной коровой, у нее было бы отдельное помещение. Но такая жизнь была не для меня. Я был разочарован тем, что не могу развиваться дальше как специалист. Мне хотелось большего, а побывав в Америке, я уже имел представление о том, какие возможности есть в мире ветеринарии. Я знал, что могу достичь многого. Я наблюдал за работой блестящих хирургов, видел приближение новой эры диагностики и имплантов и не понимал, почему ветеринары не принимают перемен с такой же готовностью, как медики, лечащие людей. Если бы я избрал для себя это направление, моя жизнь была бы совсем другой. Когда-то мне предлагали место в Королевском колледже хирургов в Дублине. Но моим призванием всегда были животные и забота об их благополучии, как тогда, так и сейчас. Я знал, что вся человеческая медицина базируется на экспериментах с животными. Я даже думал, что когда-нибудь смогу усовершенствовать ветеринарию настолько, что внесу свой вклад и в человеческую медицину. Этот посыл стал главной целью моих трудов. Сотни лет люди прививали болезни животным, чтобы испытать новое лекарство и применяли первые импланты в ветеринарии, чтобы использовать их потом на благо человека. Я не понимаю, почему нельзя сделать новые лекарства и импланты для лечения животных, у которых возникают какие-то болезни или травмы. Но, конечно же, с этической точки зрения такое возможно, только когда другие варианты не оптимальные или их нет вовсе. Это будет для животных полезнее, чем существующий статус-кво, и может стать прекрасной моделью, на которой могут учиться и обычные медики, когда речь идет о раке или артрите, если все разумные аргументы и юридические формальности свидетельствуют в пользу того, что эти действия будут лучше, чем то, что мы уже можем предложить. Конечно, это упрощение. Но я хочу сказать, что спасение жизни или конечности животного может спасти жизнь или конечность человека без необходимости отнимать жизнь у животного. Это общая медицина, единая для человека и животного, и поначалу она казалась несбыточной мечтой. Но теперь я полон решимости довести эту концепцию до общественного сознания и обеспечить животным справедливое отношение при одновременном развитии ветеринарии и человеческой медицины. Впрочем, я уверен, что из-за моей борьбы за изменение существующего порядка, многие считают, что я вечно из всего создаю проблемы. Другой несбыточной мечтой, запавшей в мою душу, было изучение не только наук, но и искусств. Я не мог изгнать из разума и сердца мысль о том, что ту радость и полное погружение, которые дарили мне книги, спектакли и фильмы, и которые являются частью многоцветной картины мира, можно использовать для того, чтобы лучше и доходчивее донести свое представление о медицине большому миру. В детстве я с головой уходил в приключения Росомахи и Вэтмена. В юности меня увлекали стихи Дилана Томаса и книги Оскара Уайльда. В молодости такие фильмы, как «Миссия». Помню, как после экзамена в 1987 году я отправился в кинотеатр и посмотрел этот фильм три раза подряд. И каждый раз плакал. Я просто остался в зале на все три сеанса, и меня никто не потревожил. Тогда я проникся полной и абсолютной верой в миссию. Несмотря на все препятствия, я наивно полагал, что эта миссия возможна. Я хотел изменить к лучшему ветеринарию и человеческую медицину, внести ощутимый вклад в их развитие и рассказать об этом миру. Идея была безумной, но я знал, что у меня только одна жизнь и был преисполнен решимости. А потом произошло нечто особенное. На меня снизошло истинное откровение, причем самым неприглядным образом, из-за диареи коровы. Случилось это так. Поздно вечером, при свете фар-трактора Месси Фергюсон, я зачищал копыта коровы, потому что весь день был занят отелами и окотами. Заднее копыта коровы лежало на моих коленях на пластиковой подложке и я, наклонившись, счищал вросшую часть и вскрывал ужасный абсцесс, облокотившись назад коровы. Видно, мои действия причинили животному боль, потому что она неожиданно обдала меня настоящим водопадом жидкого навоза. С головы до ног. Я поднялся, протер глаза и уши, вытер волосы, и в этот момент мне стало ясно. С моей работой здесь покончено. Стать ветеринаром в Америке мне не удалось, потому что на каждом собеседовании мне отказывали, и тогда я решил поехать в Англию. Я выбрал Лондон, потому что мне хотелось стать не только специалистом-ветеринаром, но еще и поучиться драматическому искусству. Мест для тех, кто был готов к тяжелой работе, хватало, а я был в этом не новичок. Вскоре я уже был в аэропорту Хитроу с наушниками в ушах, в которых звучала британская группа Take that Я понимал, что мои мечты не реализуются мгновенно, и вполне возможно, что жизнь постоянно будет напоминать мне о моем происхождении, потому что ни денег, ни рекомендаций у меня не было. И я имел весьма небольшой опыт работы с животными компаньонами. Меня ждал долгий путь, но дальше место, с которого я начинал, мне все равно не оказаться. Поэтому я был полон энтузиазма и добрых намерений и в моей голове эхом отдавались слова лари «Все невозможное когда-нибудь случается»,